Дверь была закрыта, но оператор легко выбил ее плечом. Они вынесли Николая в маленький коридор за актовым залом, потом положили на диван в чьем-то кабинете. и не встретилось ни души, все находились на митинге в актовом зале и теперь не могли оттуда выбраться. Николай застонал. Кровь из раны текла, не переставая. Света посмотрела на часы и спустилась по маленькой лесенке встретить скорую. Она объяснила им ситуацию по телефону, сказала, чтобы не пытались проникнуть в зал, там столпотворение. Сначала нужно, чтобы милиция всех успокоила. А у нее раненый, так что удобнее подъехать с черного хода, она встретит машину. Врач осмотрел Николая, покачал головой, наложил временную повязку. Сказал, что нужна операция и рентген обязательно. В больнице Свете выдали белый халат и разрешили посидеть у дверей операционной. Она была спокойна, только очень бледна. Вышел врач, поглядел на Свету одобрительно, не плачет, сидит смирно. «Ну, осколок мы вытащили. Вроде бы позвоночник не задет. Крови много потерял. А у тебя какая группа?» «Вторая», — не колеблясь, ответила Света. «Ну, тогда давай, не жадничай». После переливания Свете разрешили взглянуть на Николая. Он чуть порозовел, но по-прежнему был без сознания. В палату его распорядился врач. А ты ночуй здесь, пока кровать пустая. Да я и не дойду сейчас до дому. Слабость такая после переливания. Проснулась она рано утром. Николай лежал на животе и сопел, потому что нос его уткнулся в подушку. Как бы не задохнулся, испугалась Света. Она спустила ноги с кровати и подошла к нему тихонько. Чуть повернула голову, Появился один открытый глаз. «Куда это нас занесло?» — удивленно спросил Николай. В больницу прошептала Света одними губами. «Ты не бойся. Доктор сказал, что операция прошла успешно, и позвоночник не задет». «Ну-ну. А тебя как, не задело?» «Нет». «А чего тогда плачешь? Болит что-нибудь?» Ответом ему были бурные всхлипывания. «Ну вот», — протянул Николай и поморщился от кольнувшей боли. А я-то думал, что ты особенная, а ты, оказывается, как все девчонки, чуть что сразу в слезы. Надолго запомнили петербуржцы похороны Каморного. Давненько город не будоражили таким скандалом. Шутка ли, при всем честном народе, прямо на похоронах убить самую популярную телеведущую в городе? Да не просто убить, а взорвать, буквально разорвать в клочья. И при том, что все до последнего момента снимали множество операторов. В общем, скандал был жуткий. По городу поползли слухи. Говорили о чеченских террористах, поминали хатаба Очевидно, на эту мысль навела связка гранат под курткой неизвестной девицы. Говорили о смерти. Будто бы неизвестная женщина убила Алену Багун из-за того, что та когда-то в юности украла у нее возлюбленного. Каким-то образом просочились слухи о том, что Алена с коморным находились в состоянии вражды, и злые языки поговаривали, что неизвестная — это бывшая любовница коморного и что она якобы поклялась отомстить за него обидчице и не пожалеть для этого жизни, что она и выполнила с большим тщанием. Высказывались несусветные предположения о количестве жертв, якобы растоптанные погибли в свалке тысячи и тысячи, Называли уже похороны журналиста коморного второй ходынкой. Надо отдать должное милиции. Она действовала быстро и даже, можно сказать, с умом. Приехали в большом количестве милиция и ОМОН, отцепили здание бывшей школы, заворачивали всех опоздавших на митинг и просто праздных зевак. ОМОНовцы взлетели на второй этаж, где находился актовый зал.